Глава 19. Засаду своим преследователям я организовал быстро. Сказывался богатый боевой опыт. Для начала я выбрал оптимальную позицию для стрельбы и занял господствующую высоту. Дорога к форту в этом месте упиралась в эстакаду, а затем шел крутой поворот. Машины в этом месте были просто обязаны сбросить скорость, и тогда я начну действовать. Стрельба во фланку становившейся колонне. Что может быть лучше? Сейчас я нахожусь на крыше двухэтажного здания. Вся местность как на ладони. За спиной огромный рекламный щит, а внизу раскинулся мешок. Включил дальномер и замерил расстояние до точки подрыва. Выбрал пристрелочный профиль на 250 метров. Когда в конце улицы мелькнули фары, я приник к прицелу. Так и есть, старые знакомые, никакой ошибки быть не может. Как только идущий впереди внедорожник оказался в нужной мне точке, рванула первая монка которая попросту превратила головную машину в решето. Замыкающая машина резко остановилась и попыталась дать задом, чтобы выскочить с узкого моста, но тут сработала вторая мина. Поражающие элементы с близкого расстояния попросту разорвали металл в клочья. Уже через прицел я увидел, как из машин с трудом выбираются несколько раненых. Рисковать я не хотел, поэтому без колебаний открыл огонь из выхлопа. Первый из стрелков дернулся всем телом, А второй занял позицию чуть поодаль и дал в мою сторону вполне прицельную очередь. Будь у него ствол посерьезнее, сумел бы достать. А так пули лишь выбили каменную крошку из стены ниже моей позиции. Я не дал шустрому врагу сделать поправки. Он забрался в кузов и решительно разворачивал в мою сторону пулемет. Выстрел. Тело стрелка попросту снесло с кузова. Я включил ночной монокуляр и поэтапно осмотрел место засады. Все нормально. Похоже, это был последний выживший Убрав монокуляр, снова приложился к винтовке и повторно осмотрел местность прицел. Обе машины разбиты в дребезги и слабо чадят разбитыми моторами. Более чем уверен, что внутри пикапов настоящая месиво из человеческого мяса и костей. Взрыв монкина на таком расстоянии верная смерть. Убедившись, что больше выживших нет, я осторожно поднялся со своей позиции и направился вниз. Байк был внизу, и от него в одну из квартир протянулся длинный зарядный провод. Теперь нужно собрать трофеи и произвести контроль. Сомневаюсь, что найду выживших, но нельзя исключать, что у кого-то из наемников есть хороший микс. Закрепив винтовку на байке, я медленно пошел вперед, скинув пистолет пулемет Сейчас компактный Хеклер куда как предпочтительнее дробовика или той же винтовки, да и двигаться налегке гораздо проще. Если даже у машин кто-то дернется, я вмиг его упокою. Плохо только, что я изрядно нашумил. Порти уже процентов услышали звуки боя. Не хочется столкнуться с дежурным подразделением дружины. Бойцам наплевать на то, что я упокоил преступников. Им важнее зачистить местность от любого криминального элемента. Вся экономика мешка держится на торговле, а такие как я превращают любую вылазку в опасное предприятие. Приблизился к разбитым автомобилям, пахнет дизельным топливом. Под ногами хрустит стекло, а в воздухе чувствуется острый запах взрывчатки. Хлоп, хлоп, хлоп. Серия одиночных выстрелов. Я проконтролировал трупы в головной машине, а после перевел режим стрельбы и дал короткую очередь лежащей в квете тело. Не хочется, чтобы такой вот подранок выстрелил мне в спину. Пнул ногой лежащее на земле тело. Перевернул мертвеца на спину. Дешевая китайская снаряга, видавший виды укороты потрёпанный ПМ, горстка камней в кармане разгрузки, две евки. Вот и все трофеи. Лезть в машину я не хотел. Там все заляпано кровью. Перешел к следующему мертвецу. Этого после взрыва монки попросту выкинуло из кузова. Погиб он не от поражающих элементов. Неудачно приземлился и свернул себе шею. Ба, да я же его знаю. Знакомое лицо. Где-то я его видел. Точно, ведь это же один из новичков. Как там его? Кажется, Болт. Интересно, остальных его дружков я тоже накрыл? Хорошо бы найти подтверждение и закрыть заказ Снупа. Я еще раз прошел вдоль расстрелянной колонны, пытаясь опознать мертвецов. Бесполезно. Изрудованы так, что не всякий патолога она там поможет. Как говорится, одна нога здесь, другая там. Я насторожился, Слух уловил слабый стон. Я вскинул Heckler и заглянул в кузов второго пикапа. Твою мать, девушка, Темные волосы, чёрный камуфляж и связанные руки. На животе кровоточащая рана. Похоже, ее задел один из поражающих элементов. Чудо, что она вообще так легко отделалась. Не знаю, чем она не угодила этим парням, но бросать ее не хотелось. Проклятая совесть. Тратить микс на незнакомую девчонку не входило в мои планы, хотя без него она долго не протянет. А вдруг получится разжиться полезной инфой? Я запрыгнул в прицеп пикапа и склонился над пленницей. Едва дышит, ну и славно, больше умнее не нужно. Я вытащил порт сигары, немного поколебавшись, применил микс. Ноль реакций. Регенерация уже началась, но пленница не спешила приходить в себя. Похоже, что у нее сильнейший передоз пылью. Я взвалил девчонку на плечо и двинул в своей лёжке. Нужно сниматься с места и валить отсюда. На ходу я бормотал проклятие. Вот откуда тебя принесло на мою голову? Молчишь? Ну и молчи, дурочка. Уже всего, что ты вся в крови. Только твари мне не хватало для полного счастья. Твое счастье, что до байка не слишком далеко. Пару сотен метров всего. Мотоцикл был надежно укрыт в одном из подъездов. Не знаю, как там продвигается его зарядка, но надеюсь, мне хватит запаса хода до ближайшего убежища. А ведь я помимо своей воли превращаюсь в няньку. Сначала младенец, теперь вот бесчувственная девка, спящая принцесса, мать твою. Нет бы идти своими ногами. Нет, как и все бабы, залезла мне на шею и свисила ноги. Твое счастье, барышня, что я сегодня добрый и несу тебя на руках. Вижу движение справа. Инстинкты сработали быстрее, чем я осознал, что произошло. Бросая девчонку на землю, а сам открываю огонь. Катастрофически не успеваю. Пара синих мчатся на всех парах прямо в мою сторону. Похоже, услышали стрельбу и учуяли запах крови. Ловлю первую тварь в прицел. Эклер выплюнул три пули, и монстр, бегущий первым, ткнулся мордой в землю. Поворот корпуса, жму на спуск. Очередь хлестнула по фасаду здания. Синий разбил окно и скрылся в одной из квартир. Валим подруга. Я ухватил раненую за воротник и потащил к подъезду. Хорошо, что байк на месте. Быстро снимаю его с зарядки. 60%, нормально. Главное успеть убраться отсюда до возвращения тварей. Я выдернул поясной ремень и закрепил девушку у себя за спиной на манер рюкзака. Теперь точно не свалится. Винтовка с дробовиком на штатном месте. Пуск. Врубил передачу и вылетел из дома. Вовремя. Где-то рядом раздался звук разбитого стекла, и в меня полетели импровизированные метательные снаряды. Табуретки, буретки, гантели и какие-то банки с соленьями. Проклятый жёлтый, чтоб вы все передохли. На востоке небо посерело, до наступления утра осталось меньше часа. Я рванул к хорошо знакомому зданию школы. Там должно быть бомбоубежище и электричество. Отвлекаться на бегущих следом монстров я не стал. Твари никак не хотели отставать. Я свернул в сторону здания, надеясь укрыться там. «Еще твари. Да откуда вас здесь столько? бегут со всех сторон. Видимо, совсем обезумели от запаха крови. Впереди мелькнул один из заводских цехов. Мать, куда? Мне наперерез несется еще несколько тварей. Беру сторону и пытаюсь обогнуть корпус по дуге. Все, здесь мне не прорваться. Остается лишь бамбуковое под школой. Я ускорился до предела. Девушка за спиной болезненно застонала. Держись, мы почти на месте. На очередном вираже я увидел бегущего следом синего Тварь была гораздо крупнее всех виденных мною ранее. А вот и проблемы подоспели. Я так засмотрелся на преследователя, что не заметил, как оказался во дворе школы. Мощный удар в бок. Мотоцикл умчался вперед. Удерживающий девушку ремень лопнул, а я упал в липкую грязь. Кеклер вылетел из рук и улетел в сторону. Я выхватил пистолет и выпустил весь магазин в приближающуюся тварь. Глок сухо щелкнул, Весь магазин пуст. Тварь прыжком переместилась ко мне. Ее когти рванули разгрузку на груди. Я заорал и потянулся к пистолету на ноге. Выхватив крохотный револьвер, я приставил его к уху твари и нажал спуск. Выстрел. Мир погрузился во тьму. Последней мыслью было: неужели я умер?